Весна 2005 года. Ватикан. В этот тихий и непримечательный вечер весны 2005 года от Рождества Христова в одной из комнат загородного замка Гандольфа умирал папа Римский Иоанн Павел II. Но он умирал не от пули убийцы, что было ему суждено на площади собора Святого Петра. и не от яда, как умер его предшественник. Он умирал от старости и понимал это. Его разум был по-прежнему кристально чистый, и действенен, но его тело уже отказывало служить ему. Это значило, что скоро ему придется предстать пред Всевышним и дать ему отчет в своих делах. И потому Папа Римский умирал без спокойствия в душе. Поляк. Он родился на том маленьком куске Польши, который был передан Австро-Венгерской империи. Его отец был офицером Австро-Венгерской армии, мать-учительницей. В детстве он мечтал стать известным актером и даже написал собственную пьесу. Потом он перебрался через границу и совершил официально разрешенные по межгосударственному соглашению для верующих из Кракова паломничество к главной польской святыне, чудотворной иконе Ченстаховской Божьей Матери, находящейся в Ясногорском монастыре близ Ченстахова. И около нее, как и многие молодые люди тогда, дал себе обет положить всю свою жизнь на дело возрождения Польши. Жизнь тогда была неспокойной. Австро-Венгерская империя, прозванная Соединенными Штатами Европы, Опасно шаталась. Несмотря на то, что по итогам мировой войны Австро-Венгрия оказалась в числе победителей, она ничего практически не получила. И хуже того, от нее отпала самая промышленно развитая область — Чехия, где на тот момент находилось до 70% оружейного производства империи и до 30% всего другого. Поделившись, Чехия — провозгласила себя богемией и, видимо, по тайному соглашению между ведущими континентальными державами, Германской и Российской империями, стала вассалом не России, а Германии. Россия взамен предоставила многомиллионные промышленные заказы на заводы братушек-славян. Многие чехи, быстро выучив родственные русские, ехали в Россию, поднимают промышленность, станки с заводов «Шкода», стали не менее распространенными, чем маннес ван де и прочие германские. Проблема была в том, что чешская промышленность поднималась за счет денег всей империи, а теперь работала, по сути, на врага. В австро-венгерской монархии было два нерешенных вопроса. Первый – положение славян в империи. Империя была дуалистической, то есть представляла собой конгломерат, австрийцев и венгерцев, славянские народы уже как минимум пятьдесят лет упорно требовали сделать ее триалистической, в чем в Вене им упорно отказывали. Если бы престарелый император Франц Иосиф принял вовремя решение, наверное, не было бы ни проблем с сербами, известными на всю Европу разбойниками и бандитами, ни с вовремя отложившимися чехами. Но решение было принято, точнее оно как раз не было принято, и сожалеть об этом было поздно. Ничего уже не исправить. Второй проблемой был марганатический брак наследника Франца Фердинанда. Вообще, правящую династию Габсбургов смерти и несчастья преследовали буквально по пятам. Родного брата императора Франца Иосифа Максимилиана расстреляли мятежники в Мексике. Наследник престола, кронпринц Рудольф, был несчастен в любви и покончил с собой. Вполне возможно, был убит вместе со своей любовницей Марией фон Вечера в замке Майерлинг. Следующий наследник, Карл Людвиг, умер во время паломничества в святую землю от брюшного тифа, который он подхватил, выпив воды из реки Иордан. Следующий наследник, Франц Фердинанд был женат марганатическим браком на чешской графине Софье Хотек, который Франц Иосиф называл не иначе, как «это». Франц Фердинанд был тяжело ранен, а графиня Хотек убита во время покушения сербских террористов в Сараево. Это стало прологом к нескончаемому кровопролитию на Балканах. Франц Фердинанд заступил на престол. в шестнадцатом после смерти дяди, правившего страной 49 лет. Оба его ребенка были от графини Хотек и не могли наследовать, так как родились в марганатическом браке. Несмотря на чудовищное давление двора, Франц Фердинанд больше так и не женился, не дал стране законного наследника, чем создал почву для многочисленных заговоров. По всей Вене ходили слухи, что Франц Фердинанд намерен разделить империю на две части и дать каждому из своих сыновей трон, Его правила о ублюдках, детях, рожденных в марганатических браках и неспособных наследовать, распространяются на все случаи, кроме одного, на основателей новых династий в новых государствах. Перед лицом распада страны Австро-Венгерска знать, скрипя зубами, вручила трон Максимилиану, незаконному сыну Франца Фердинанда. Человек умный, хитрый и жестокий, он рос в атмосфере заговоров, интриг, политической ненависти, и все это не могло не сказаться на его характере, взглядах и убеждениях. Больше похожий на итальянских герцогов эпохи феодальной раздробленности, С улыбкой на лице и порцией яда в перстне он приносил раздор именно тогда, когда нужен был мир и согласие. Его любимым принципом был принцип британского правления, британского раджа, разделяя и властвуй. Но он решился на то, на что не решился его отец, отчасти из опасения резни. Он создал треалистическую монархию, И признал равные права славян, но вручил право представлять славян не тем, кто этого больше всего жаждал православным сербам, а их злейшим врагам, католическим хорватам, по сути той же ветви народа, только перешедшей в католичество. Хорваты, жесткий воинственный народ, живший на самой границе империи и имевший долгую традицию создания отрядов самообороны, Граничар, получили право на создание в составе Австро-Венгрии собственной автономии Великого Банства Хорватского, которое должно было занять всю территорию Балкан. Хуже того, неофициально была дана команда на объединение железом и кровью всех славянских народов империи и на создание, по сути, полугосударственных отрядов погромщиков и убийц. Эти отряды получили название «усташи», а во главе их стал известный аграмский адвокат доктор Анте Павелич. Злодеяния усташей вызывали отрыв даже у привыкших ко многому и совсем не сентиментальных немцев. С молчаливого согласия Максимилиана перо все католики империи перешли в подчинение аграмскому епископату. Краковский епископат упразднялся, с этим никак не могли смириться польские католики. Для них отнять самостоятельную веру значило отнять одно из того немногого, что позволяло им оставаться поляками. По сути, отнять у поляка католичество значит сделать его не поляком. Конечно же, краковчане восстали, и доктор Павелич бросил против них своих боевиков Кароль, тогда еще шестнадцатилетний юноша, отчетливо помнил весь кошмар Краковского восстания. подотревшая на разборках в Сербии с православными сербами. хорошо вооруженные из казенных арсеналов боевики не церемонились. Каждый священник, который отказывался принести клятву архиепископу Аграмскому, запирался в своем соборе, витражи разбивались и внутрь бросалось... Несколько бутылок бензина с горящими фитилями. На улицах стреляли. В некоторых местах стреляли день и ночь. Трупы не убирались, потому что это было слишком опасно. Улицы простреливались снайперами. Весь этот кошмар творили католики по отношению к другим католикам. И не видели в этом ничего плохого. Более того, Аграмский архиепископ давал индульгенции боевикам, чьи руки были по локоть в крови. И это при молчании Ватикана. Тогда в душе Кароля сильно пошатнулась вера. Нет, он продолжал верить в божественное, иначе бы он не был поляком. Но в земное он уже не верил. На его глазах люди с именем Христовым на устах нажимали на спусковой крючок, чтобы убить брата во Христе своего. А пастыри народа покормляли кровавых убийц. В 46 году будущий папа впервые оказался в Ватикане. В числе немногих других он получил богословское образование в лучшем католическом университете. Вернувшись на родину, он начал проповедовать. Проповедовать осторожно, ибо иное означало террор. Но поляки... За время нахождения под властью других чуждых им народов, в числе прочего, отлично научились понимать даже то, что было не сказано. Когда в пятьдесят восьмом году по настоянию Ватикана было восстановлено краковское епископство, его первым епископом стал молодой, получивший лучшее католическое образование священник по имени Карль. Никто. Практически никто, кроме тех, кто подкупом и террором вершил историю мира конца 70-х, мира накануне большой, так и не состоявшейся войны, не знает, как епископ Кракова только что восстановленной самостоятельной епархией стал папой римским. Но все знают, какова была цена. Практически сразу после избрания папа столкнулся с тяжелейшим кризисом. В Италии, в стране, в которой находился город-государство Ватикан, началась гражданская война, переросшая в кровавую операцию по замирению, известную как гладиатор. Гладио. Только что избранный папа с балкона собора видел боевые вертолеты над Римом, видел танки на улицах. Несколько человек нашли спасение в Ватикане, их не выдали. Но с той поры Рейхсвер выставил посты с бронетранспортерами по периметру Ватикана ради безопасности. До сих пор папа помнил ужас, который он испытал во время молитвенного служения в замке Святого Ангела. Это было тогда, когда город был освобожден. Кровь войны уже пролилась, и осталось пролить лишь кровь террора. Замок Святого Ангела не был церковью, Он был средневековым замком, построенным как убежище для пап в случае военного нападения на Папскую республику. Папы лишились этого замка по договору с Муссолини, уничтожившего Папскую республику. От площади Святого Петра до замка Святого Ангела раньше была крытая галерея, потом она была разрушена, и теперь это была широкая улица Виа Делла Консилецаонна. находящиеся вне пределов Ватикана. По договоренности папа должен был пешком пройти по этой улице и во дворике замка Святого Ангела помолиться за души убиенных в ходе кровавой революции. Рейхсвер выделил в защиту папы несколько штурмов десантников из числа элитной первой парашютно-десантной дивизии рейхсвера. Опытные, хорошо вооруженные. Готовые стрелять профессионалы, на ней взяли папу в кольцо, еще на площади, и так и повели. Оружие было на боку, и каждый готов был броситься на папу и закрыть его своим телом, как только увидит ствол или гранату. Но со стороны казалось, что папа идет под конвоем. Но он все это помнил. Перед тем, как вступить на улицу, он посмотрел наверх, надеясь на божье знаменье, но увидел лишь висящий чуть вдалеке вертолет и германских снайперов, наседлавших уличные крыши. Их было так много, что не сосчитать. И молчание. Страшное. Мертвящее молчание. Люди, которые пришли увидеть пастыря, молчали. И это молчание было страшнее, любых обвинительных слов. В мае 81 первого года жизнь папы едва не оборвалась в результате покушения на него, совершенного на площади перед собором Святого Петра. Он приветствовал верующих, стоя в открытой машине, когда из толпы протянулась рука и грянули выстрелы. Он тогда потерял полтора литра крови и чудом выжил. Террористом оказался итальянский анархист. Его быстро умертвили в тюрьме, и никто так и не задался вопросом, а кто дал ему в руки оружие и отправил убивать. Но папа знал это. Немногочисленные верные люди узнали это от самого террориста, и знание его останется с ним на всю его оставшуюся жизнь. Теперь с высоты прожитых лет Умирающий в замке Гандольфа папа видел дела рук своих, и дела эти приводили его в ужас. Мы ни в чем не подаем повода для преткновения, чтобы в нашем служении не было изъяна, но во всех отношениях рекомендуем себя, как божьи служители, в стойкости, во многом, в бедах, в нуждах, в трудностях, в побоях, в тюрьмах, в беспорядках. в трудах, в бессонных ночах, во времена без пищи, в чистоте, в знании, в долготерпении, в доброте, в святом духе, в нелицемерной любви, в правдивых словах, в божьей силе, с оружием праведности в правой и левой руке, через славу и бесчестье, отзывы недобрые и отзывы добрые, как обманывающие, И все же правдивые, как неизвестные, и все же узнаваемые, как умирающие, и все же вот мы живы, как наказываемые, и все же не на смерть, как опечаленные, но всегда радующиеся, как бедные, но обогащающие многих, как ничего не имеющие, и все же обладающие всем». Наши уста открылись для вас, коринфяне. Наше сердце расширилось. Вам не тесно в нас, но тесно вам в ваших же нежных чувствах. А потому воздайте тем же, говорю, как детям, расширьтесь и вы. Не впрягайтесь в неравный ярмо с неверующими. Ведь какое общение может быть у праведности с беззаконием? или что общего у света с тьмой? Да, и какое может быть единодушие между Христом и Велиаром? Или какую долю имеет верный всеверующим? И какое согласие может быть между Божьим храмом и идолами? Сейчас, умирая, бывший архиепископ Краковский понимал, что он не сделал самого главного — Он не выполнил Божьей воли, данные людям в Фатиме, Португалия, в 1917 году. Он поставил лично выше божественного своей страсти выше служения ему. Но он так и не смог простить Россию, простить за то, что она сделала с его народом за 200 лет оккупации Польши, за пролитую в родную землю кровь переступить. Стать выше этого, протянуть руку. А ведь в пророчестве ясно было сказано, что только Россия способна предотвратить конец света. Конец света предсказанный многими, в том числе ирландским монахом и оставительцем по имени Малахия. И вместо этого он присоединился к войне против России и вел ее долгие двадцать с лишним лет своего пастырского служения, тем самым... Приближая ужасный конец. А ведь до него всего ничего. Еще один папа, и все. Следующий за ним станет последним в истории церкви. Последним перед страшным судом, который куда ужаснее, чем суд людей, которого он убоялся. Окно было открыто, и легкий ветерок доносил до лежащего на кровати человека запах пробуждающейся земли. запах набухших почек, и первой пробивающейся к свету из тьмы подземелья весны. Весны, которую ему, бывшему митрополиту Краковскому, уже не суждено было увидеть. Папа скончался примерно в 22 часа по местному времени 31 марта 2005 года, в четверг, в личном замке Гондольфа, который был еще одной территорией суверенного государства Ватикан. Никто даже не попытался оказать ему помощь. Утром, примерно в шесть часов утра, камергер папы вошел в спальню и обнаружил тело. Первым делом он позвонил в Ватикан. О смерти папы объявили лишь 2 апреля. Это дата и стала датой его смерти. 19 апреля после длительного совещания миру был явлен новый папа. Это оказался немец, что было еще более невероятным, чем папа поляк. Второй подряд папа не поляк на троне. Едва приступив к папским обязанностям, новый папа назначил ревизию в банке Деватикана, а также в одном таинственном институте под названием Институт Святого Духа. который контролировал банк и игру на бирже деньгами Ватикана. Проверка проходилась с середины апреля по середину июля 2005 года и показала потрясающие вещи. Из банка Деватикана 1 и 2 апреля 2005 года в пятницу и субботу, суббота не банковский день, были выведены ценности, и активы на сумму 20 миллиардов рейхсмарок и пропали документы относительно судьбы еще какого-то количества денег. Никто даже и не брался предположить, сколько денег могло быть там. Все распоряжения на перечисление были совершены на основании документа, подписанного папой Иоанном Павлом II и заверенного его личной печатью. Ими же Были узаконены документы на вывод громадного количества имущества. Банк Ватикана фактически стал банкротом, равно как и весь Ватикан. При смерти Папы Римского главную роль играет кардинал Камерленга. Процедура такая. Кардинал Камерленга в присутствии имеющихся в наличии в Ватикане кардиналов трижды ударяет Папу серебряным молоточком в лоб, и, называя его данным прикрещением именем, просит откликнуться. В случае с Иоанном Павлом II эта фраза звучала так «Карлус, доруми Если папа не откликается, кардинал Камерленга произносит на латыни сакраментальную фразу «Вере, папа, мортус est, что значит «папа действительно мертв», и объявляет престол «Седе ваканте. временно-вакантным. Он же, внимание, уничтожает папский перстень и личную печать умершего папы, причем нигде не сказано, что он обязан это делать в присутствии кого бы то ни было. А папа обладает при жизни неограниченной, исполнительной, законодательной и судебной властью в Ватикане и, кроме того, законодательно объявлен непогрешимым. папа -то не погрешим, а вот некоторые. Кроме того, в период здравствования папы кардинал Камерленга возглавляет апостольскую палату, занимающуюся сбором налогов. Сейчас отчислений от епархии, налоги были в средние века, являются генеральным администратором папского двора и суперинтендантом доходом и собственности папского двора. То есть Человек на этом посту фактически является министром финансов и, как никто другой, был осведомлен о финансовых делах Ватикана. Не мог не быть осведомленным. Должность кардинала Камерленга на момент смерти Иоанна Павла II исполнял кардинал Алистандро Антонио Доскалья, ранее служивший в Институте Святого Духа и в Банке Ватикана. На встрече с новым понтификом кардинал Доскали сказал, что ничего не знает о том, как и куда пропали деньги. Разъяренный понтифик, а немцы всегда принимали решение быстро и конкретно, приказал схватить Доскалью и бросить его в тайную тюрьму на территории Ватикана. Согласно ватиканским законам, папа имел право заключить в тюрьму кого угодно и держать его там сколько угодно. После чего новый папа отправился в свою первую пасторскую поездку в роли папы. Местом своего пасторского визита он выбрал Хорватию, великое банство хорватское, одно из мест, где поддержка католицизма населением практически стопроцентна. Там на Аграмском стадионе он должен был произнести свою первую речь перед верующими. Речь перед верующими он должен был удержать 28 июня 2005 в день святого Витеба.